2. Мажнун и Бенже. Дом, где очнулся Мажнун, пах арахисовой пастой и жареной печёнкой. Пёс лежал в плетёной корзине на толстом оранжевом одеяле, источавшем сладковатый мыльный человеческий аромат. Мажнун попытался пошевелиться, но двигаться было слишком больно, да и неудобно. У него был выбрит живот, и весь он был перевязан белыми бинтами, пахнущими маслом, сосной и чем-то ещё. Морду зудело, но на него был надет пластиковый конус. Узким концом он прилегал к шее, а широким торчал наружу, как мегафон. Даже захотеть межно он почесаться ему бы это не удалось. Все четыре его лапы были выбриты и перебинтованы. Он приподнял морду, чтобы понять, где находится, но находился он в каком-то нигде. В белой сонной комнате с окнами, выходящими на ярко-голубое небо. Во время нападения, которое пёс внезапно вспомнил с болезненной отчетливостью, ему казалось, что тьма, в которую он погружается, будет бесконечной. На свободе он успел немного поразмыслить о смерти, тогда он как раз решил, что она наступила. Эта белая комната, похоже, являлась доказательством того, что он всё ещё живой. Неожиданно, но его это разочаровало. Какой смысл жить дальше после того, через что он прошёл? В надежде узнать, где же он всё-таки очутился, Мажнун поднял морду повыше. Он попытался издать звук, но голос ослапал, иать было больно, тем не менее он гавкнул так осторожно, как только мог. Позади него послышались шаги. Он проснулся. Перед Мажнуном возникло мужское лицо. "Как ты себя чувствуешь?" спросил его человек. Женское лицо тут же вытеснило мужское. Как тебе повезло. Ну разве ты не везунчик? Кто это тут такой везунчик? Не думаю, что он сможет подняться в ближайшее время, сказал мужчина. Интересно, не голодный ли он? Слово голодный Мажнун знал хорошо. Пёс проскулил на своём языке пару фраз, которые означали, что он и в самом деле проголодался. Я знаю, что тебе больно, малыш. Постарайся не волноваться, обратилась к нему женщина, она повернулась к мужу. Мне кажется, он ещё слишком слаб, чтобы есть. Может ты и права, но давай посмотрим. Мужчина вышел из комнаты и вернулся с тарелкой риса и рубленной куриной печенью. Он поставил еду перед собакой, пахло божественно. Растягнул пластиковый конус и наблюдал за тем, как Меджнун осторожно подполз к тарелке и, не поднимаясь, боком ухватил приличный кусок. "Похоже, я ошибалась", произнесла женщина. "Он и правда голодный. Не хочешь дать ему имя? Думаешь, нам стоит его оставить? Почему нет?" Он будет составлять тебе компанию, когда поправится. Ну, хорошо. Почему бы нам не назвать его Лордом Джимом? Хочешь окрестить его в честь самой скучной книги на свете? Если бы хотела, ты назвала его Золотой вазой. Примечание: роман Генри Джеймса. Конец примечания. Голоса мужчины и женщины напомнили Межнуну о том, насколько непредсказуемо и непоследовательны были человеческие звуки. Когда он жил в семье, то слышал какофонию звуков, не имеющих к нему ни малейшего отношения. Вдруг из тумана этого несущественного шума возникало что-то значимое. Например, произносилось его имя и уносилось миска с едой, которую он оставил на потом, или звонили в дверь. Кто-то кричал, и он, единственный, очевидно, кого заботили эти эпизодические вторжения на их территорию, должен был залаять на незваного гостя или напрыгнуть на него, чтобы убедиться, что тут принимают существующую расстановку сил и не представляет угрозы ни для кого из домашних. Пока Межнун ел рис с печёнкой, он внимательно наблюдал за людьми, готовый наброситься на иду, если они потянутся за тарелкой. Как хорошо ты ешь, воскликнула женщина. Какой славный пёс! После обессиленный Меджнун вернулся в свою плетёную корзину. Он позволил мученению натереть себя какой-то зловонной слизью и снова закрепить конус. Когда пара оставила его одного, он заснул. Прошло 6 месяцев, прежде чем Меджнун смог стоять дольше нескольких минут за раз. Но и тогда он не мог оперировать на заднюю лапу, сухожилия которой пострадали больше всего. Долгое время пёс был фактически трёхлапым. Но едва ли небольшим унижением для него стало не иметь возможности справлять нужду на улице. Новые хозяева подлили масло в огонь, надевая на него трусы. Меняли они их регулярно, но не всегда так быстро, как ему хотелось бы. Пока пудель шёл на поправку, ему почти нечего было делать, кроме как лежать на подстилке и думать о жизни, о своей жизни, о жизни вообще. Это причиняло ему боль, потому что мысли неизбежно возвращались к той ночи, когда его предали. Его предал пёс с свисающей мордой. Мажнон открыл ему свои мысли и сердце, стараясь выразить себя, чувства и родство. В ответ же пёс со свисающей мордой попытался его убить. И всё же иногда Мажнон чудес, что другие псы правильно поступили, напав на него. Он так отдалился от своих инстинктов, что стало неясно даже ему самому, заслуживает ли он жить как собака. На протяжении нескольких месяцев единственным, что отвлекало пса от порой болезненных размышлений, были его новые хозяева. Они очаровывали и разочаровывали в равной степени. Если бы его попросили характеризовать мужчину и женщину, что бы он ответил? Как к примеру, рассказать об их запахах, еды и пота, перебиваемых чем-то трудноопределимым. Обычно от хозяев пахло чем-то необычным. Но больше всего Межнуну нравился их запах, когда они спаривались. Он был резким, но настоящему успокаивающим. Так что после того, как мужчина и женщина перенесли щенка пса в свою спальню, его сон стал крепче. Запах их совокупления действовал на него как успокоительное. Он постепенно узнавал всё больше об их языке, выходя за рамки базовых понятий. Для начала он разобрался в нюансах тона. Например, Один человек говорит с другим, его голос идёт наверх и чувствуется ожидание, пока тот, к кому обратились, не заговорит в ответ. Тон, казалось, значил больше, чем слова. Было всегда немного странно, когда хозяева обращались с той же восходящей интонацией к нему, словно ожидая ответа, словно рассчитывая, что он их понимает. Ты голоден, Джим? Хочешь на улицу, Джим? Джимми замёрз. Ты не замёрз, лорд Джим? По сути Именно увлечение Межнуна оттенками интонаций привело к первым серьёзным конфликтам с женщиной. Большую часть времени он проводил с ней. Она часами просиживала за этим столом, вставая только за тем, чтобы размяться, обратиться к псу или принести чашку из кухни. Однажды она поднялась, потянулась, подошла к его корзине, почесала его по загривку и спросила: "Ты не голоден, Джим? Хочешь поесть?" Меджнун поразмыслил над её словами и ответил: "Да". Да давалось ему тяжело, и он упорно упражнялся в произношении, отрабатывая также "нет" и другие важные слова. Он тренировался кивать в знак согласия и качать головой слева направо в знак несогласия. Когда женщина спросила, хочет ли он поесть, он не был уверен, что сработает лучше: кивок или "да". Спустя Пару мгновений после своего ответа он по-прежнему пребывал в сомнениях, потому что женщина застыла, глядя на него. Сбитый с толку её реакцией, Маджнун взглянул ей в глаза, кивнул и повторил вновь: "Да". Женщина часто-часто задышала и рухнула на пол. Несколько минут она не шевелилась. Не зная, что делать, раньше он никогда не сталкивался с внезапной неподвижностью человека, Маджнун опустил морду, облизнул лапу и стал ждать. Через некоторое время женщина зашевелилась, что-то бормоча поднос и поднялась. Возможно, решил Мажнун, она не уверена, правильно ли меня поняла. Он взглянул на неё, кивнул и сказал: "Еда". На этот раз она вскрикнула и в ужасе выбежила из комнаты. Мажнун подумал, что простота диалога, повышение тона, соответствующий ответ оказалась обманчивой. Правда, когда мужчина говорил "да" или "еда", женщина от него не убегала. Возможно, подумал пёс. Дело было в каком-то сопровождающем звуке, который он пропустил: щелчке языком, поскуливании или тихом рычании. Впрочем, он не мог припомнить, чтобы мужчина издавал нечто подобное. Самое большое клал руку женщины на плечо, когда говорил. Тогда, может быть, мажнуну следовало коснуться её прежде, чем сказать да? В следующий раз, решил пёс, троную её за плечо, если она наклонится. Однако последствия этого эпизода были настолько неприятными, что следующий раз наступил очень нескоро. Женщина теперь боялась его, это было ясно. Она не входила в комнату, если пёс был там. Мужчина отвёл Маджнуна в какое-то место, где его оставили на ночь. На следующий день пса щупали тыкали иголками, кормили едой без вкуса и держали в клетке для наблюдения рядом с другими собаками, которые, почувствовав его запах, становились агрессивными. Вот, чем был человек. Непредсказуемость, жестокое обращение, издевательство. Хуже всего оказалось то, что в этом ослабленном состоянии он не мог открыть дверцу клетки. Ему пришлось подчиниться судьбе. Это событие стало для него хорошим, пусть и неожиданным уроком. Он наверняка бы попытался пообщаться с кошками или белками, мышами или птицами, если бы смог разобраться в их языке. Он попробовал бы наладить контакт с любым из видов. Но теперь Меджнун решил твёрдо скрывать своё знание человеческого языка от самих людей. Было очевидно, что по какой-то причине они не могли вынести разговаривающих с ними собак. На третий день женщина вернулась за ним сама. Когда соседи-поличебницы устали его облаивать, и Меджнуна уже начало клонить в сон, дверь комнаты распахнулась, и вошла женщина с одним из тех мужчин, которые держали его, чтобы человек в белом взял у него кровь. Мужчина открыл его клетку, и не без трепета Мажнун последовал за женщиной. На улице он подумал было бежать. Погода манила, стояла поздняя весна, солнце, ещё не скрывшееся за горизонтом, окрашивало закатными лучами небо вдалике за зданиями. Но Мажнуну всё ещё мешали его травмы, боль, которую он испытывал, переходя на трусцу. Он не смог бы бежать долго и только измотал бы себя или, что ещё хуже, заблудился бы. Поэтому он забрался на заднее сиденье машины. Вместо того, чтобы занять водительское место, женщина подсела к нему. "Прости, что отправила тебя в это место", сказала она. "Но ты меня напугал, понимаешь?" Готовый к любым последствиям, но твёрдо решивший не произносить человеческие слова, Меджнун кивнул. "Что ты такое?" спросила она. "Ты пёс?" На удивление сложный вопрос. Он не очень-то ощущал себя псом, скорее застрявшим между видами. Но он знал, что она подразумевала под этим словом, поэтому снова кивнул. Ты должен понять, что собаки не разговаривают с людьми. Такого никогда не случалось, насколько мне известно. Я думала, ты одержимый. Вот почему я испугалась. Как тебя зовут? Этого мажн он сказать не мог. не только потому, что Меджнун, имя, которое дал ему хозяин, трудно произнести, и не только потому, что он не хотел больше разговаривать, но и потому, что ему казалось, будто у него больше нет настоящего имени. Он посмотрел на женщину и покачал головой. Меня зовут Нира, представилась она. Не возражаешь, если я буду звать тебя Джимом? Немыслимый вопрос. Меджнун не мог понять, что именно Нира хотела узнать. Согласен ли он на Джима? Да, почему бы и нет? Будет ли ему неприятно, если она будет обращаться к нему Джим? Нет. Он поднял на неё взгляд и, раздумывая над подходящим сигналом, кивнул. Ты никогда не заговоришь со мной вновь, не так ли? спросила Нира. Ещё один сложный вопрос. Маэджнун не собирался использовать человеческие слова, но насколько ему было известно, он с ней разговаривал В этот раз он ничего не ответил и отвернулся к окну, чтобы взглянуть на залитый светом парк на противоположной стороне улицы. "Неважно", сказала Нира. "Это моя вина. Ты не обязан говорить, если не хочешь". И за всё время вместе Нира ни разу сама не попросила psa об этом. Наоборот, его молчание её даже восхищало. Мажнун редко лаял. Он не видел смысла в использовании языка, который, как ему было известно, Нира не понимала. Все свои потребности и большинство своих мыслей он выражал кивком или покачиванием головы. По мере их сближения Нире требовалось и того меньше. Она научилась считывать выражение его морды, положение тела, наклон головы. Однако в тот момент, когда эти двое сидели на заднем сиденье Honda Civic, сложно было предположить, что между ними возникнет нечто вроде понимания или дружбы. Нира всё ещё боялась. "Мажнона, да, он заметно хромал. Ему часто требовались передышки. Ей было жаль пуделя, поэтому они подобрали его тогда в хайпарке, увидев, как он цепляется за жизнь. Но мысль о том, что в их доме поселилось разумное существо, что она впустила это существо в свою спальню, в самое сердце своей личной жизни, эта мысль была столь же унизительной, сколь и пугающей. Ей потребовалось немало времени, чтобы преодолеть это. К слову, Межнун больше никогда не спал в её спальне, и она смущалась всякий раз, когда заставала его за вылизыванием гениталий. Сблизиться этим двоим помогло молчание Межнуна. Это было особое молчание, приглашающее к размышлению. Поначалу Нира болтала с ним обо всяких бытовых вещах, о работе, ремонте мелочах, которые раздражали её в муже Мигеле. Постепенно она начала открываться, и разговоры её становились глубже. Она делилась мыслями о жизни и смерти, о чувствах к другим людям, о беспокойстве за своё здоровье. Она пережила рак и временами боялась рецидива. И хотя Марджун ну, не был умнее, Нира отдавала должное его мудрости, которая, по её мнению, объяснялась его уникальной ситуацией. Но ей не всегда приходило в голову, что эта же уникальность и ограничивала способность пса вообразить себе её заботы или понять их. Например, когда она Пожаловалась на ужасную неопрятность мужа и его отвратительную привычку стричь ногти и после грызть обрезки. Мажнун взглянул на неё в крайнем недоумении. Эта манера Мигеля ухаживать за собой казалась ему естественной, а она что? Сама предпочла бы грызть обрезки его ногтей. В другой раз, когда он лежал в своей плетёной корзине, Нира спросила: "Ты веришь в Бога?" Мажнун никогда прежде не слышал этого слова. Он склонил голову, словно прося её повторить вопрос. Нира, как могла, постаралась объяснить концепцию, выраженную этим словом. Насколько Мэджнун смог понять, Богом, похоже, называли хозяина всех хозяев. Верил ли он в такое существо? Эта мысль никогда не приходила ему в голову, но он допускал, что такой хозяин существует. Поэтому, когда Нира повторила вопрос, он утвердительно кивнул. Это был не тот ответ, который она хотела услышать. Как можно верить в такую нелепость, воскликнула она. Полагают и считают, что Бог это пёс? Мажно он так не думал. Он лишь верил в возможность существования этого бога, каким его описала Нира, так же как верил, что существует где-то сука в нескончаемой течке. Хозяин всех хозяев был некой абстрактной идеей, которая его, впрочем, не волновала, поэтому он не мог понять презрение Ниры. Подобные разногласия возникли у них и насчёт правительства, группы хозяев, решающих, как должна жить стая, и религии, группы хозяев, определяющих взаимоотношения стаи, и хозяина всех хозяев. Чем больше Нира говорила об этом, тем труднее Мажнуну было поверить в то, что любая группа хозяев, особенно людей, способна действовать согласованно вне зависимости от цели. Так что и правительство, и религия казались ему не ну, очень сомнительными концепциями. Возможно, самый неловкий момент настал, когда Нира спросила: "Любил ли он когда-нибудь другую собаку?" Как и в случае с Богом, Меджнун понятия не имел, что значит слово любовь. На протяжении нескольких дней Нира, как могла, пыталась объяснить ему все оттенки этого чувства, но Меджнун нашёл её определения противоречивыми, пугающими и расплывчатыми. Слово никак не соответствовало тем эмоциям, которые он мог распознать. Но рассуждения Ниры были достаточно интригующими, и он слушал их с интересом. Она же не сомневалась, что любое животное, столь чувствительное, как Меджнун, должно было познать любовь. То, что ты испытывал к своей матери, сказала она. это одно из многих значений любви. Но если бы Меджнун не помнил свою мать? Их знакомство было слишком коротким, чтобы пробудить какие-либо особые эмоции. Других кандидатов на место в его сердце не нашлось. Его хозяин, хозяин это хозяин. Им верны по привычке, от страха или по необходимости. Конечно, Мажнун был счастлив в щенячестве. Он был благодарен своему хозяину. Стоило псу только помыслить о нём, и в памяти тут же всплывали моменты чистого удовольствия от погони за мячом, брошенным на поле. Беспримесная радость. Но в том, что касалось его хозяина, эмоции Мажнуна были куда более сложными и тёмными, чем любовь. Было в них место и обиде, и неприязни. Нет, если обращаться к человеческому языку, Меджнун предпочёл бы описать свои чувства к хозяину словом верность. По этой же причине, несмотря на то, что сам он чувствовал себя безымянным, ему было бы приятнее, если бы Нира звала его Меджнуном, именем данным ему хозяином. По отношению к другим собакам Он не испытывал таких сложных чувств, как преданность, не говоря уже о том, что пыталась описать Нира. Насколько он мог судить, его отношения с сородичами были довольно простыми. Псы делились на тех, над кем можно было доминировать, и на тех, над которыми нельзя, поскольку они могли укусить тебя или взобраться сверху, когда тебе этого не хотелось. Лучше всего было не усложнять эмоции и уметь прямо о них заявлять. Некоторое время спустя Маджнун уверивал, что любовь, о которой говорила Нира, была и навсегда останется в ней его понимание, когда однажды она сказала: "Мигель это мой партнёр. Я его люблю". Вопросы любви успели уже порядком ему наскучить. Чтобы закрыть уже эту тему, Пёски внул, когда она уточнила, понимает ли он. Оба они, впрочем, знали, что он врёт. так уж вышло, что лжец из Мажнуна был некудышный. Врал он с чрезмерным, не свойственным ему энтузиазмом. Это и стало камнем преткновения. 8 месяцев под одной крышей они встретили споры о любви, и к этому моменту сотни мелочей привязали их друг к другу. Она знала, что он любит есть. Он знал, что её нельзя беспокоить во время работы. Он помогал ей прибираться в доме, узнав, где что стоит, и стараясь возвращать вещи на место, когда это было ему по силам. Она следила за его игрушками и покупала новые взамен изгрызенных, которые уже не приносили удовольствия. Иными словами, к восьмому месяцу совместной жизни Нира и Меджнун стали друзьями. К этому времени пёс уже мог ходить без острой боли и даже, если нужно, двигаться короткими перебежками. Сухожилия лапы, которой досталось больше всего, зажили, хотя он всё равно старался не наступать на неё в полную силу. Повязки давно сняли, и, если не считать правое ухо, кончик которого отгрыз Макс, Маджнун выглядел как более или менее рядовой пудель. Мигель предложил Мире выводить пса на более длительные прогулки и никуда-нибудь, а в Хайпарк, что было, разумеется, странной идеей. Хотя Нира не скрывала от мужа чувствительности Маджнуна, а сам он частенько видел их за подобием светской беседы, Мигель не верил, что пёс и Нира всерьёз могли общаться. Скорее он думал, что Маджнун понимает некоторые слова, но в остальном кивает или качает головой наугад. Когда Нира в ужасе сообщила ему, что собака с ней заговорила, он рассмеялся и ничего не мог с собой поделать. В его понимании вся эта коммуникация животного с человеком была явлением того же порядка, что увлечение жены Виканством и идеями Мэри Делли. Лизбейские опыты и разговоры о священном начале своей вагины. Мажнун безусловно был сообразительным, но не в человеческом смысле этого слова. Он не обладал хорошей памятью или способностью ясно излагать мысли. В общем, Мигель ни на секунду не задумался о возможных проблемах, связанных с прогулками в том самом парке. Некоторые из них были вполне бытовыми, другие же психологическими. Взять, например, поводки. Нира понятия не имела, как с ними быть. На некоторых участках Хайпарка выгул собак без поводков был запрещён. Женщина же считала унизительным выводить межно на напривязи, как если бы он был, ну, псом. Сам Межнов не имел мнения по этому вопросу. Ношение ошейника его не оскорбляло, но он ясно увидел ограничения, связанные с ним, связанные, когда на него кинулись агрессивные собаки. Они с Нирой условлились, что поводок будет примётён к зелёному кожаному ошейнику тонкими нитками. При малейшем рывке нитки бы порвались, и Межнов смог бы постоять за себя, не теряя лица. В основе его вопроса о поводках, разумеется, крылась проблема власти. Мысль о доминировании или малейшим на него намёке причиняла Нири дискомфорт. Как-то раз она спросила Межнуна, держал ли бы он её на поводке, поменяйся они местами. Он ответил нет, отчего Нири стала совсем неловко, но на самом деле пёс неправильно её понял. Если бы она сказала: "Хозяева пришли к соглашению о том, что в отношении подчинённых им животных надлежит использовать поводки и ошейники. Если бы ты был хозяином, держал ли бы ты меня на поводке?" то Меджнун, не задумываясь, ответил бы: "Да. Если бы она находилась у него в подчинении, он естественно относился бы к ней в соответствии с обычаем. Порядок в стае держался на устоявшихся договорённостях, и с точки зрения Маджнуна не имело смысла отменять то, что работало. Он же понял её вопрос в более практической плоскости. Пёс подумал о том, как неловко ему будет держать поводок в зубах, пока Нира ходит на четвереньках. При такой трактовке вопроса его нет было единственным возможным ответом. Ещё одна сложность бытового характера была связана с людьми. В парк приходили люди всех рас и полов, и самого разного социального статуса. Неизбежно, поскольку Меджнун поражал своим умением держаться, кто-то спрашивал Ниру, можно ли его погладить или угостить одной из тех собачьих печенек, большинство из которых Меджнун находил безвкусными или чересчур сладкими. Нира решила, что пёс не будет против этих знаков внимания, поэтому она была удивлена, обнаружив, что Меджнун, наоборот, оказался очень разборчив. Поначалу она говорила: "Нет, он не кусается". Или, конечно, не думаю, что он будет возражать. И первые несколько раз он покорно сносил потрёпывание по загривку, а затем, словно без причины, решил, что с него хватит. Когда к ним подошла пожилая женщина и спросила, можно ли его погладить, мальчон он помотал головой. Пёс отодвинулся при её приближении и так и не дался в руки. "Извините", сказала Нира. Когда женщина отошла, Нира обратилась к Межнуну. "Я не знала, что ты был против. Разве тебе не нравится, когда тебя гладят?" Межнун покачал головой, и можно было подумать, что на прикосновениях поставлена точка. Но нет. С тех пор он сам решал, кому позволить подойти к себе, кивая, если он давал разрешение, или мотая головой, когда не был готов к любезностям. Когда не руспрашивали: "Можно погладить вашу собаку?" она отвечала: "Спросите его сами". Услышав обращённый к нему вопрос, Межнуна лишь соглашался с радостью незнакомца, который затем интересовался, как вы его этому научили, или качал головой, что радовало людей не меньше и вызывало всё тот же вопрос: как вы его этому научили. Нири оставалось только пожимать плечами. Не сумев проследить никакой логики в ответах, Межнуна нири предположила, что он соглашался или отказывался наугад. Однако это было не так. Просто критерии его выбора находились за пределами её понимания. Во-первых, Межнун не любил, когда к нему прикасались неприятно пахнущие люди. Если перевести это на человеческие реалии, то это было всё равно, что просить пожать руку человеку с размазанным на пальцах дерьмом. Во-вторых, и это было куда тоньше, свою роль здесь играл вопрос статуса. Разбирающийся в малейших аспектах доминирования, пёс мгновенно считывал, если кто-то, например, пожилая женщина, от поглаживаний которых он отказался в самый первый раз, вёл себя так, словно ставил себя выше Ниры. А это чувствовалось в тоне, энергии, позе старухи. А поскольку Меджнун считал недопустимым, чтобы какое-либо существо за пределами его стаи, его стаи был он сам, Мигель и Нира, обладало статусом выше нейриного, Он отказывался от прикосновений тех, кто пусть и бессознательно пренежал её. Но самая большая проблема Хайпарка была связана с теми чувствами, которые он пробуждал в Межнуне. Там он едва не умер. Естественно, перед тем, как привести его туда, Нира спросила, не против ли он. Название Хайпарк, конечно, ни о чём псу не говорило, поэтому она объяснила, что именно там они с Мигелем нашли его полуживого. Нира боялась, что Межнуну будет неприятно вспоминать о случившемся, но пёс хотел вернуться в парк, поэтому они отправились туда вдвоём, и это к собственному его удивлению причинило ему ужасные страдания. Вспоминать о том, как его едва не загрызли, было унизительно и страшно. Нира предложила обходить стороной то место, где они с Мигелем обнаружили пса, но это не имело особого значения. Межнун хорошо знал парк. Его запахи, травы, холмы, фонтаны, дороги, зоопарк, кафешки и мусорки, и ему было больно прогуливаться по местам, которые он прежде считал своей территорией. И всё-таки, несмотря на стресс, Мажнун не мог обойтись без Хай-парка. Однажды, желая облегчить его страдания, Нира отвела его в парк Тренити Белвудс. Мажнун наглянулся по сторонам и прошествовал обратно к машине, ожидая, пока Нира отвезёт его туда, куда он хотел. Он не мог этого выразить, но его мучила потребность найти свою бывшую стаю или то, что от неё осталось. Почему-то ему невыносимо было думать, что он может оказаться последним представителем своего вида. Это было чувство за гранью одиночества, это была оставленность. Прогуливаясь по Хайпарку, Меджнун одновременно и страшился встречи с бывшими товарищами, и надеялся на неё. В итоге Маджнун встретил Бенджи. Трудно было поверить, что пёс вроде него сможет пережить правление Атикуса. Но Бенджи был находчивым и настолько бесчестным, что Маджнун и вообразить бы не смог. Пёс лгал всякий раз, когда ему было выгодно. Он был заискивающим, двуличным, эгоистичным и, что самое главное, очень внимательным. Он быстро просекал, что к чему, и всегда понимал, чью сторону лучше принять. У него было много недостатков, но инстинкты его были остры, практически безошибочны. Встреча этих двоих произошла по чистой случайности. Межнун не любил ходить по тропе, предназначенной для выгула собак. По этой дорожке, узкой полосе между невысокими холмами, животных отпускали побегать без поводков. Будучи хоть немного агрессивными, собаки бросались прямо на Межнуна без всякого предупреждения. Правда, он хорошо держал удар. когда на него нападали, он был безжалостен, усвоив урок от Тактикуса, Макса Фрейка и Фрака. Несколько раз он нанёс серьёзные увечья атаковавшим его собакам. Как-то он вцепился ратвелиру прямо в глотку, замерев, пока тот на него не прыгнул, а затем накинулся на противника сзади. Разъярённый владелец ратвелира кинулся на защиту своего питомца, но тот уже истекал кровью. Мажнун, на страже, сидел рядом с Нирой, пока они с мужчиной кричали друг на друга. В каком-то смысле, нападавшие на Межно на псы сослужили ему добрую службу. Он не боялся атакующих его собак, и его уверенность в себе росла с каждой победой. Но всё-таки ему не нравилось причинять боль другим, поэтому они с Нирой избегали мест, где животных разрешали спускать с поводков. Можно было предположить, что другие члены стаи тоже старались бы держаться оттуда подальше, не желая привлекать внимание ни людей, ни других собак. И тем не менее, Бенджи и Мажнун встретились рядом с одним из небольших мостков через ручей, бежавшие неподалёку от места выгула собак. Мажнун оказался там случайно. Его отвлекли разговоры Ниры о правительстве в каком-то далёком месте. Была зима, прошло больше года после спасения Мажнуна, и мир, припорошённый снегом, пахнет так резко, так что пёс и Нира, очутились рядом с тропой, сами того не заметив. Бенджи же появился там, в видумый отчаянием. Он на своих коротких лапах как мог спасался от нежелательного внимания агрессивного далматина. Бенджи первым увидел Мэжнона и закричал на их общем языке: "Чёрный пяс, чёрный пяс, помоги мне!" Мэжнон поднял глаза и увидел, что Бенджи кубарем несётся по склону холма. Не задумываясь инстинктивно, Мэжнон бросился на помощь биглю. Пудель встал между биглем и далматином, в свирепо лая рыча как бешеный. Долматин подумывал, не бросить ли вызов пуделю, но теперь он столкнулся с чем-то за гранью его понимания, двумя псами, которые не были похожи на псов, двумя явно чужеродными версиями собаки. И Долматин предпочёл грациозно убежать обратно на холм, откуда явился. "Джим!" воскликнула Нира. "Что ты делаешь?" Маджнун её проигнорировал. Он дал Бендже отдышаться и сказал: "Ты тот маленький пёс с длинными ушами из нашей стаи?" Да, ответил Бенже. Это я, говорю тебе, чёрный пёс. Меня теперь седлают чаще, чем суку в течке. Потом меня Ятэму Бигли спросил: "Ты нашёл нового хозяина? Она не выглядит жестокой. Она тебя бьёт?" Нет, ответил Мажнун. Она человек, с которым я живу, и она меня не бьёт. Значит, удача улыбнулась тебе после того, как ты ушёл от нас. Хотел бы я, чтобы ты и пёс, который странно говорит, взяли меня с собой. Меня загрезли и бросили умирать, сказал Мажнун. Я не выбирал изгнание чувство. Так я и думал, кивнул Бенжи. Остальные псы поверили, что ты, странный пёс, покинули нас. Но я не купился. С чего бы чёрный пёс покинул своих товарищей, размышлял я. Где остальные? спросил Мажнун. Мне понадобится слишком много слов, и к тому же я проголодался. Бенжи взглянул на Ниру. Без предупреждения он радостно залаял и кувыркнулся на снегу. Что ты делаешь? Не понял Мажнун. Люди такое любят, ответил Бенджи. Ты что, так не делаешь? Это отличный способ получить еду. Где остальные? повторил вопрос Мажнун. И вновь Бенджи радостно залаял и перевернулся. Прекрати это, начал Пудель. Она не понимает твоего. Однако Нира, похоже, всё поняла. Она не без увлечения наблюдала за ними. Впервые она услышала то, что считала настоящим языком Мажнуна. Пощёлкивания, низкое рычание, грубый лай, вздохи и зевание. Смысла происходящего она не понимала. Единственное, что показалось ей знакомым, это игривый лай Бенджи и его перекатывание по снегу. Прервав Мажнунна, она сказала: "Твой друг голоден, не так ли? Почему бы нам не взять его с собой домой на время? У меня нет ничего с собой, но дома полно еды". Мажнунн был раздражён, но о Бендже он сказал только: Она говорит, что там, где мы живём, есть еда. Ты понимаешь человеческий язык? спросил Бигль. Я хочу, чтобы ты меня ему научил. Если ты научишь, я расскажу о нашей стае всё, что ты хочешь знать. Ты расскажешь мне всё, что я захочу, или я укушу тебя за морду? прорычал Пудель. Но Межнун был плохим мужицом на обоих языках, и его угрозы не испугала Бенджи. Вид тот напротив был превосходным лжецом. Он видел тело Мэджнуна после того, как Аттикус, Макс и братья закончили с ним, и раз увидев его мёртвым, он уже его не боялся. Он полагал, что если Аттикус с приспешниками одержали над пуделем верх в драке, то и он почти наверняка смог бы его перехитрить, с чего бы ему уважать пса явно ниже Аттикуса по статусу. Беспечный Бенджи отправился домой с Мэджнуном, И Мирой. Едва Нира поставила миску с рисом и печёнкой, как бигль набросился на еду, словно боясь, что Мэджнун её отнимет. Он уже несколько дней не ел ничего приличного. Ему не удалось ничего выпросить у людей на Блур-стрит, поэтому он вернулся в Хай-парк, рыская в поисках занесённых снегом объедков и даже охотился на крыс и мышей, сновавших возле кафешки поблизости. Зима была не лучшим временем года для собаки-бесхозяина. Бесприютный, большую часть времени Бенджи проводил слоняясь от дома к дому в поисках кого-нибудь, кто бы его пригрел, проделывая трюки, которые по загадочным, непостижимым причинам нравились людям. Он переворачивался, притворялся мёртвым, садился, вставал на задние лапы, что было для него непросто. Выпрашивал еду, иногда даже выл, подражая человеческим песням. И ведь приходится верить, что эти двуногие обладают интеллектом, Люди однако были опытными строителями укрытий и добытчиками еды, а именно это и было нужно Бенджи. Очевидно, он быстрее получил бы желаемое, если бы выучил человеческий язык. "Знаешь, заметил Бенджи, наевшись и напившись: "Я всегда думал, что ты самый умный пёс. Я уверен, что именно поэтому вожак стаи хотел тебя убить". Серый пёс со свисающей мордой спросил пудель. Они сидели в гостиной одни. Нира чувствуя, будто вторгается в личную жизнь Маджнуна, оставила их наедине. На полу в гостиной лежал яркий разноцветный ковёр с малиновыми, нежно-жёлтыми и золотыми пятнами. В комнате стояли кресло и диван, был фальш-камин и окна, выходящие на улицу, из которых Маджнун мог выглядывать, если забирался на диван. Бенджи проигнорировал его вопрос. "Я не удивлён", продолжал Бигль. "Что ты и выучился разговаривать с людьми?" Я признал бы твою власть, если бы ты научил меня хотя бы и немногому. Можно наблюдал из окна за движением на улице: машины, пешеходы, собаки и кошки. Один вид которых заставлял его рычать. Он знал, что неприязнь к этим бедным, слабым существам была лишена смысла, но ничего не мог с собой поделать и часто обнаруживал к своему ужасу, как трудно подавить желание залаять при виде кошачьих. На словах Бенджи: "Если бы ты научил меня, кошка прошла достаточно близко к дому, чтобы спровоцировать рычание Маджнуна, думая, что это обращено к нему", Бенджи заявил. "Я не винный пёс, я не сделал тебе ничего плохого". Мадждун слез с дивана, чтобы не слишком отвлекаться на вид из окна, и сказал: "Я научу тебя человеческим словам, если ты расскажешь мне, где остальные". "Остальные?" ответил Бенджи. "Мертвы. Я думал, что я последний из нашей стаи".